Давным-давно жил в горном селении мальчик. Отец его умер, мать с утра до ночи на чужих работала, а мальчик рубил в лесу дрова и продавал на рынке. Однажды осенью, когда с деревьев опадали последние листья, а холодный ветер загнал в норы лесных зверей, мальчик взял свой топор и отправился за дровами. Шел он, шел и пришел к горному озеру. У того озера росло большое дерево. Срублю-ка я это дерево, подумал мальчик. Из него много дров получится. Только стал он рубить дерево, как вдруг выскользнул у него из рук топор и упал в озеро. Сел мальчик на берегу и заплакал. Для него ведь топор дороже золота. Чем он теперь дрова рубить будет? Вдруг загуляли по озеру Синие волны, и вышел из подвод старенький старичок. «О чем ты, мальчик, плачешь?» спрашивает. Рассказал ему мальчик, какая с ним беда приключилась, и старичок говорит «Не горюй! Найду я твой топор!» Сказал он так и под водой скрылся. Вот опять загуляли по озеру синие волны, и из воды старичок вышел старенький, а в руке у него топор из чистого золота. «Этот ли топор твой?» – спрашивает. «Что ты, дедушка? Не мой этот топор!» Усмехнулся старичок в седую бороду и снова под водой исчез. Долго ждал его мальчик. Наконец вышел старичок в третий раз и протянул мальчику топор серебряный. «На, бери свой топор», — говорит. А мальчик ему отвечает. «Нет, дедушка, мой топор из железа сделан». И снова погрузился старик в озеро. И опять с топором вышел. Только на этот раз был у него в руках топор железный. Увидел мальчик топор, обрадовался. «Вот мой топор, дедушка!» Говорит. А старик усмехнулся ласково и сказал. «Молодец, мальчик! Не стал ты чужого брать. Не позарился на серебро до да золота. За это отдам я тебе все три топора. Продай их на рынке». Они дорого стоят, и пусть твоя мама не работает больше на чужих людей. Сказал он так и протянул мальчику золотой, серебряный и железный топоры. Взял мальчик топоры, поблагодарил старика тысячу и один раз и пошел домой. С тех пор не знали они с матерью нужды и горя.